Китти и Лидия часто укоряли их за такую бесчувственность. Их собственная печаль не знала пределов, и они просто не могли понять подобной черствости своих сестер. — Боже правый, что с нами станется? Что нам делать? — восклицали они в муках горе. — Лизи, ну как ты можешь улыбаться? Любящая маменька разделяла их печаль. Она припомнила, как сама страдала в подобном случае 25 лет тому назад. «Право слово!» — сказала она. «Я два дня рыдала, когда полк полковника Миллера отбыл. Я думала, мое сердце разобьется». «А мое так непременно разобьется!» — скричала Лидия. «Если бы мы могли поехать в Брайтон!» — заметила миссис Беннет. «Ах, да! Если бы мы поехали в Брайтон! Но папенька такой недобрый! Морские купания поправили бы мое здоровье навсегда!»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 Бедняжка Лизи. Но не огорчайся. Такие привередливые юнцы, которых отпугивает малая талика пустоголовости, не стоит сожалений. Ну-ка, перечисли мне жалких хлыщей, которых столкнули глупости Лидии. Вы заблуждаетесь. Мне не о чем скорбить. Я сейчас говорю не о каких-то отдельных случаях, но о зле, которое может нам быть причинено. Наша безупречная репутация.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 Не дали ей услышать более тихие слова прощания и ее сестер.